Глава 20. Монах дошел до деревни спустя три часа, и его сразу же провели в дом старосты. Едва он зашел в дом, как повернулся к кланяющемуся ему крестьянину. «Я чувствую запах болезни. Дома кто-то занемог?» Тут удивился даже я, поскольку ничего не чувствовал, а староста так и вообще сначала растерялся, но затем стал еще быстрее кланяться. Младшенький упал в воду и застудился. Уже несколько дней чахнет, отче. Отведи меня к нему, попросил Иаков, и я показал Алонсо, чтобы он отнес меня туда же, куда пошли они. Вот уже внутри комнаты, где лежал больной, был запах сильный, пахло немытым телом, человеческими выделениями и спертым воздухом. Я поморщился. Священник же сел на кровать к десятилетнему мальчику, который был весь белым и в поту. Взял его руку в свою и стал молиться. «Субтум прайсиum confugimus, sancta de genetrix, nostras deprecationes, ne dispicias in necitatibus. Seda periculis cumctis libera nos semper, virgo gloriosa et benedicta. Бормотал он десять минут, мне стало скучно, и я показал Алонсу, что мы возвращаемся обратно в свою комнату. Брат Иаков остался с больным, и не выходил от него, пока я не уснул. Разумеется, о продолжении пути речи уже не шло, так что решили тут же и заночевать. Утром, когда я проснулся, монаха также рядом не было. «И где он?» — поинтересовался я у Алонсо, который давно проснулся. «Сеньор Иньего!» — он выпучил на меня глаза. «Отче не спал всю ночь, находясь с мальчиком с того самого момента, как вошел в этот дом». «Не думаю, что его бдение как-то поможет от лихорадки», — логично заметил я. Но тут вбежал старост весь в слезах. «Сеньор, молитва отца Иакова помогли! Руфину открыл глаза и молится вместе с ним! Лихорадка начинает спадать! Благослови, Господь, путь, который привел вас в мой дом!» Мы с Алонсо переглянулись. «Отнеси меня туда», — нахмурился я. «Не верю я в чудеса». Парень поднял меня на руки, и, водя в комнату, я заметил перемены. Она была вымыта, неприятный запах исчез. Судя по свежему воздуху, еще и проветрено. А сам ребенок лежал на чистом белье и в относительно чистой сорочке. Брат Иаков домывал пол вместе с мамой ребенка, бормоча при этом молитвы. Она также была вся в слезах от радости. Благодарю вас, отче, бормотала она. Мы уже не ждали чуда. Благодари Господа, дочь моя, скромно ответил тот, выжимая тряпку, и отдавая ее. Вставая с пола, он заметил меня и улыбнулся. Ребенок пошел на поправку, сын мой. Нам пора в дорогу, посмотрел он на меня красными от недосыпа глазами. Похоже, монах и правда всю ночь убирался и молился рядом. «Нет», — отрезал я, — понимая, что если в этом всем и было чудо, то только в том, что монах знал о гигиене. «Вам нужно поспать, поесть и отдохнуть, отец Иаков. Мы тронемся в путь не раньше, чем это произойдет. «Но вы ведь торопились, сын мой!» Без малейшего укора «просто констатирую факт», — сказал он. «Не настолько, чтобы загнать вас в могилу». Он меня начал откровенно бесить своим поведением и я впервые в жизни почувствовал раздражение при виде конкретного человека. Раньше мне было как-то плевать на людей. Этого же его спокойствия я не понимал. Оно меня бесило. И тем больше, чем отчетливее я понимал, что это не маска. Он таким и был. Фанатиком веры от бритой макушки до кончиков пальцев. Ничего подобного не было у большинства знакомых мне священников в Риме. «Покормите монаха», — приказал Алонсо. «Дайте выспаться. Завтра утром продолжим путь». «Сеньор». Мать ребенка поднялась с пола и молитвенно сложила руки. Мы покормим отца Иакова бесплатно в благодарность за спасение Руфина. Поступайте, как знаете, отрезал я и показал Алонсо, чтобы вернул меня обратно. Вскоре священник лег отдыхать, а когда он спустя всего три часа проснулся, в дом потянулись жители деревни, которые чем-то хворали за его благословением. Он никому не отказал, и я всю ночь вынужден был слушать слова молитв и благодарности. Вот так и оказалось, что следующим утром не выспался один я. Остальные позавтракали и пошли заниматься поклажей и лошадьми, чтобы продолжить путь. Меня снова укутали в одежды и посадили в повозку. И когда она тронулась, я с раздражением наблюдал, как провожать отца Иакова вышла вся деревня целиком. Женщины плакали, многие крестились ему вслед. «В Неаполе нужно узнать о нем больше», — распорядился я Бернарду. «Хочу понять, кого нам всучил папа». «Я одно могу сказать, сеньор Иньиго, тихо сказал швейцарец. «Это точно необычный монах». Я с такими раньше не встречался. Обычно все, что интересует служители церкви, это деньги, и они прячут свой интерес за показным служением Господу. Опять богохульствуешь, буркнул я. Сеньор Иньиго, но это правда. Он остро на меня посмотрел. «И я говорю это вам только потому, что твердо знаю, что вы думаете так же. Вот он явно убивается из этого определения, ткнул я рукой за спину, и раздражает меня этим. Бернард хмыкнул и замолчал, не став продолжать опасный разговор. Возле небольшого городка Вальмонтоне охрана заметила всадников и сразу же перестроилась в боевой порядок, прикрывая щитами арбалетчиков, которые стали натягивать тетиву и вкладывать болты в желоба арбалетов. Кавалькада из десяти всадников подъехала ближе. Кто такие и по какому праву топчете посевы нашего господина? Закричал молодой парень, благоразумно не подъезжая ближе. Бернард, спроси его, какие посевы в феврале месяце? попросила наемника, что тот тут же и сделал. «Будущее!» — прокричал парень. «За это мой господин накладывает штраф на путников!» «Это какой-то тупой человек!» Наемник повернулся ко мне. «Он не видит, что мы вооружены и нас больше?» «Или просто хочет докопаться?» — задумался я, показывая Алонсо, чтобы вынес меня наружу. «Ого! Какой урод! Горбатый карлик!» — послышалось от отряда, когда парень посадил меня в кенгурятник и, вскочив на лошадь, направился к остановившей нас группе. «Сеньор Иньего де Мендоса!» Представился я, когда мы остановились неподалеку от них. И у меня вообще нет настроения слушать тот бред, что вы несете. Говорите, что нужно, или проваливайте. Не очень-то он похож на сеньора. Скорее на горбатого демона. Решил сострить кто-то из соседнего отряда, на что я ответил: А вы, сеньор, не очень похожи на порядочного человека, скорее на порядочную свинью. На секунду уцарилось молчание. Затем зазвенели вытаскиваемые из ножен мечи. Отболельщики взяли их на прицел. Мне стоило только отдать команду. И их бы всех тут же положили. Я был согласен с Бернардом, что командир всадников невеликого ума человек. К счастью, для всех появился еще один всадник, который, быстро пришпорив лошадь, оказался рядом с нами. Взрослый, можно даже сказать, пожилой. Мечи в ножны, приказал он, и молодежь явно нехотя, но подчинилась. Сеньор Фабио, ваш отец приказал пригласить путешественников в наш дом. А не силы их привезти. Сурово посмотрел он напарник, который не сильно смутился от отповеди. Лишь фыркнул и отвернулся. Мужчина повернулся ко мне и представился. Сеньор Тадео Гарибальди, наставник юного графа Гаэтани. Сеньор Иньего де Мендоса, ответил я. Мендоса? Удивился он. Я знаю эту фамилию. Кастельские дворяне с прекрасными корнями. Благодарю вас, сеньор Тадео. Отец дедушка рады были бы услышать, что на итальянских землях о них знают, склонила голову. «Не будет большой наглостью с моей стороны попросить вас остановиться на пару дней в замке моего сеньора», — попросил мужчина. «С какой целью?» «Понимаете, до нас дошли слухи, что больной крестьянин на земле графа выздоровел, как раз в том доме, где вы остановились», — смущенно ответил он. «Дочь сеньора Гая Тани несколько дней назад слегла, и он готов за ее выздоровление отдать все, что угодно». «Что говорят врачи?» — удивился я. «Они говорят, что знают эту болезнь, но лечения от нее нет». «Они могут только облегчить ее страдания», — печально ответил тот. «Дети от нее либо умирают, либо поправляются». Я повернулся к Алонсо. «Отдай меня Бернарду, а сам езжай навстречу отцу Иакову. Вы дадите моему управляющему сопровождение, чтобы наш спутник не заблудился», — спросил я мужчину, и тот тут же приказал одному парню из свита молодого графа, чтобы он ехал с Алонсо, и тот не смог ослушаться. Бернард снял меня с кингурятника и аккуратно пересадил в повозку. Группа подростков умчалась, с нами остался провожатым только сеньор Тоддео, который поехал рядом с повозкой. «Могу я узнать, сеньор, куда вы держите путь?» — поинтересовался он. «Дела Святого Престола позвали нас в Неаполь», — ответил я сдержанно, огласив только одну цель нашей поездки. «Вы едете по заданию папы?» — удивился он. «Так и есть, сеньор, что вас удивляет?» — поинтересовался я. «Простите, сеньор Иньего, могу я говорить на чистоту?» — смутился взрослый. «Конечно, если это не заденет мою честь, сеньор», — кивнул я. «Сколько вам лет?» — поинтересовался он. «Четыре, сеньор Таддео», — не видел смысла скрывать я. Он удивленно покачал головой. «Вы самый необычный ребенок, что я видел в своей жизни, сеньор Иньиго. «Господь создает разных людей в бесконечном своем величии», — улыбнулся я. «Кому-то он дает крепкое, здоровое тело. Мне же, видимо, от него достался только острый ум». «В этом нет ни грамма сомнений, сеньор Иньиго покивал он. «Ваш итальянский просто безупречен, учитывая, что он не родной». «Что с дочерью графа?» — поинтересовался я, меняя тему. «Просто побыла на ярмарке, сеньор, и через три дня слегла. По всему телу выступили пятна, ее лихорадит. с грустью ответил он. «Так что малышка угасает с каждым днем, что причиняет моему сеньору ужасную боль». «Надеюсь, брат Иаков ей поможет», — кивнул я. В Большой замок мы въехали уже вскоре так как было и правда недалеко. Нас высыпало встречать куча слуг, и Бернард сразу отправился обо всем договариваться. Я собирался остаться в повозке на это время, но сеньор Таддео просто протянул ко мне руки. «Вы позволите, сеньор Иньего?» — вежливо поинтересовался он. Я кивнул, и он поднял меня словно пушинку, хотя на самом деле так оно и было. Мое тело оставалось очень небольшим и худым, если не считать большой головы и горба. Аккуратно, смотря под ноги, он пронес меня по лестницам вверх до зала, где на креслах нас дожидалась супружеская пара: Сидеющий, обрюзгший мужчина и красивая молодая девушка, младше его лет на двадцать. Сеньор Иньего Домендоса представил меня сеньор Таддео. Позвольте познакомить вас с графом и графиней Гаэтани. Изумление, вот что было написано на их лицах, и лицах тех, кто стоял полукругом за их стульями. Но я уже так к этому привык, что мало обращал внимания. Такова была реакция у всех тех, кто видел меня впервые. «Я благодарен Богу, что судьба привела меня в этот прекрасный замок, ваше сиятельство», склонила голову, находясь на руках сеньора Таддео. «Пусть и причина этого весьма печальна». Мужчина грустно кивнул. «Я не прошу от вас много, сеньор Иньего. Просто попробуйте сделать все, что в ваших силах для спасения моей дочери. А пока можете отдохнуть. Для вас уже подготовили комнаты. Прежде всего, я бы хотел взглянуть на вашу дочь» отрицательно покачал я головой. «А когда появится мой спутник, отец Иаков, пусть он присоединится ко мне». «Я был бы плохим отцом, если бы отказался», — согласился он и показал Таддео отнести меня в нужные комнаты. «Пока не прибудет мой управляющий, побудьте, пожалуйста, моими руками, сеньор Таддео», — попросил я мужчину. И тот тут же заверил меня в своей полной готовности помочь. «Сеньор Иньиго, я в полном вашем распоряжении, и даже не потому, что так приказал мой сеньор», — горячо сказал он. Все души не чают в малышке Даниэле. Потратив еще минут десять на переходы, он внес меня в комнату, где первое, что бросилось мне в глаза, так это врач, пускающий кровь малышке, который и так было явно сил. «Прошу вас закрыть рану и покинуть комнату», — приказал я. Тот приостановил сцеживание и изумленно посмотрел на Таддео. Мужчина постарался сгладить мои слова. «Сеньор доктор, прошу вас, дайте взглянуть на больную свежим взглядом». «Чим? Этого карлика?» изумился тот так меня еще никто не унижал ноги мои больше не будет в этом месте забинтовав ногу малышки он собрал инструменты в сумку и гордо удалился Тогда посмотрел на меня и в его взгляде чувствовалось осуждение я ничего не стал объяснять показал ему в сторону кровати он подошел ближе как раз в то самое время когда девочка лет пяти пару раз чихнула в нашу сторону я посмотрел на красную сыпь которой был ее тело ощутил запах стоявший в комнате и понял что попал Значит так, распорядился я. Первое позвать слуг, чтобы выдрали комнату до блеска. Второе, заменить все постельное белье на чистое, то же касается нижнего белья малышки. Все сделаю, сеньор Иньего», кивнул тот. Дальше пусть принесут и поставят сюда вторую кровать, продолжил я, что вызвало его удивление. Зачем, сеньор Иньего?» удивился он. Я ребенок, и она уже заразила меня своей болезнью, нехотя ответил я. Так что теперь я смогу экспериментировать на себе, а не на ней. Мой ответ вызвал его изумление, но он не стал спорить, и вскоре работа закипела. Я также приказал ее временно укутать и ненадолго проветрить помещение, чтобы в небольшой комнате хотя бы не пахло потом и мочой. Так что, когда прибыли брат Иаков и Алонсо, я находился в кровати, пусть и в другом конце комнаты с девочкой. Сеньор Эньиго, изумился Алонсо, увидев меня в кровати, что происходит? Я заразился и скоро буду похож на нее, хмуро ответил я, показывая на девочку пальцем. Так что будем лечить меня, а потом ее, так хотя бы будем уверены, что лечение ее не убьет. Монах, оглядевшись в чистой комнате, улыбнулся и повернулся ко мне. Святой отец говорил мне, что вы в совершенстве знаете латынь и греческий, сын мой, спросил он. Да, я читал оригиналы не только Платона, Аристотеля, Теофраста и Ксенофонта, признался я, но и Гиппократа с Галеном. И что вы почерпнули из них? поинтересовался он. Что не нужно обескровливать больных, которые и так слабы. Буркнул я и приказал Таддео, который не понимал нас, поскольку мы говорили на латыни. «Зарубите самую жирную курицу и варите ее три часа. Мне нужен только бульон от этой варки. Его принести горячим, но не кипятком». Тот кивнул и ушел. А следом я распорядился Алонсо, чтобы он принес мои вещи и переодел меня. «Вы так уверены, что заболеете, сын мой?» Поинтересовался монах, подходя к девочке и опускаясь рядом с ней, чтобы начать молиться. «Спорим?» — поинтересовался я. «Если выиграю я, вы оставшийся путь проделаете в повозке. А если вы, я пойду с вами рядом. Ну, на руках Алонса, конечно». Старик не поддался на провокацию и лишь улыбнувшись спросил. «Если вы знаете, как лечить больных, почему же тогда не помогли тому мальчику в деревне?» «Я не хочу нести ответственность за чью-то жизнь или смерть», — отрезал я. «Я не Господь Бог». «Почему же тогда согласились помочь здесь?» «Если вы не слышали, отец», — раздраженно ответил я. «Я буду лечить в первую очередь себя, а уж если будет помогать мне, то и ее. Он не стал отвечать и начал молиться. У меня на основе огромного объема знаний были предположения, что девочка больна корью. Но как с ней бороться средневековыми методами, я не знал, имея лишь представление о том, чем пользовались врачи древности. В любом случае, остановка кровопускания и куриный бульон точно еще не вредили ни одному больному. Вскоре его принесли, Я приказал сложечке, остужая его, понемногу давать девочке. Что было выполнено? Теперь оставалось ждать, прав я был или нет.